Глава 12. Можно ли собаке сидеть на ручках и лизать людей? Вопрос о том, брать ли собаку на руки, часто возникает в дискуссиях про балованных псов, которые только и ждут момента, чтобы сесть хозяевам на шею. Якобы допускать животное до собственных коленочек – это верхней педагогичности. Сегодня оно спит на вас, а завтра Родину продаст. Но все это предрассудки. Даже если у вас мамонтоподобный бульмастив – но его хочется взять на ручки, это никак не повредит ни его психике, ни его воспитанию. Более того, некоторым собакам просто необходимо, чтобы мамка с папкой их иногда тискали и тетешкали. Во-первых, так они получают доказательства, что их любят и не бросят. Во-вторых, особо инфантильные товарищи на руках отлично успокаиваются. Они как человеческие младенцы, меньше боятся и меньше беспокоятся от родительского тепла. В некоторых источниках можно встретить запрет на то, чтобы подхватывать пса на руки в опасных ситуациях. Дескать, так закрепляется собачий страх, и животное отныне начнет всего бояться. Но фобии образуются в ответ на соответствующие хозяйские эмоции. А если вы при виде взбесившегося трактора спокойно поднимаете свою собаку с земли, чтобы ее не раздавило, в этом нет ничего ломающего психику. Собака не станет с тех пор бояться всех объектов, похожих на тракторы. Возможно, она станет даже при виде трактора спокойно подходить и говорить, что хочет на ручке, потому что при тракторах положено. А еще многие собаки иногда устают гулять или мерзнут. Например, если они маленькие или старые. Почему бы в этих ситуациях не помочь шерстяному сынишке добраться до дома? От того, что пёс доедет до подъезда на ручках, он не разучится ходить и не примет решение передвигаться таким способом до конца жизни. Взяв собаку на руки, хозяин как бы говорит, что любит её и отвечает на её просьбу о помощи. Да, случаются в жизни владельцев такие собаки, которые вообще не слезают с рук ни дома, ни на улице. Но это, скорее всего, симптом какой-то проблемы, а не сама проблема. И вылечить ее запретом сидеть на коленках не получится. Если пес на прогулке ничем не интересуется и отказывается ходить ногами, то ему там наверняка небезопасно. И здесь придется лечить страх улицы, а не устранять привычку сидеть на руках. Как только боязнь идет, собака сама скажет хозяину, что она сиделась и пойдет, пожалуй с бартанами за жизнь перетрёт. В норме даже самые отъявленные любители тусить на хозяйских руках частенько спускаются на грешную землю, чтобы исследовать мир. Похожим образом обстоят дела с запретом лезать человека. Почему-то считается, что вежливые собаки никого не лижут. А если такое случается, то всякие лись-лись срочно нужно присечь. Но дело в том, что процесс лизания для псов – это как для нас объятия. У них даже есть в носу специальный орган Якобсона для анализа феромонов. Когда они лижут друг друга или нас – как бы закрепляется их привязанность. Объятия собаки не понимают и даже нервничают, когда двуногие лезут к ним, растопырив руки. В «Пёсем обществе» не принято обниматься при встрече, но очень даже принято лизать друг друга во все места». Если вспомнить, как общается сука со щенками или кобель с сукой, становится ясно, что собачье лапзание — это признак любви и доверия. А еще животные так успокаиваются, вылежут, бывает, всего человека подробно и основательно и уходят спать с чувством выполненного долга. И чем более инфантильная собака, тем более она склонна лезать всех направо и налево. У настойчивого лизания есть еще одна предпосылка. В стае заведен ритуал встречи старших собак младшими с охоты. Старожилы пришли с промысла, наевшись мясо, а молодежь бросается вылизывать им брыли. И делают это до тех пор, пока сытые товарищи неотрыгнут им часть еды. Та же традиция бытует среди кормящих сук. Вернувшиеся с охоты кобель делится уже съеденной вкуснотой. Можно предположить, что пес, который вылизывает хозяину лицо, как бы намекает, «Отец, перед тобой щенок, отрыгни же мне свой обед, будь другом!» Лизание, конечно, может быть навязчивым поведением. В этом случае собака не думает ни о чем, кроме того, как добраться до человека и лизать его, пока кто-нибудь из них не умрет. Все это сопровождается перевозбуждением. А если забрать у собаки лицо, она начинает рычать, чтобы не смели. Но такое, как правило, трудно спутать с обычным песем-дружелюбием, потому что это симптом какой-то более серьезной проблемы. Иногда собаки маниакально лижут стены и пол, и такое поведение тоже не имеет отношения к нормальному классическому проявлению любви. В этом случае необходимо обратиться к специалисту. А если всех всё устраивает, незачем запрещать собаке проявлять чувства. Она же должна иметь возможность показать, как вас любит в слюном эквиваленте.